Глава 10. Зачистить перекат, обмануть хитрую. Нам сказали, что ты на Трест или на Йордсран ушёл со своим некровойском. Начал отвечать на мои вопросы пурлис. Пленник оказался моложе меня. Он был невысокого роста, лет 20 отроду, с румяных щёк не сошёл ещё детский жирок, а молодая кожа лица пока не знала лезвия бритвы. Из-под чёрной шляпы виднелась аккуратная завивка белых, доходящих до плеч волос. Я не стал его связывать и даже лишать шпаги, ограничившись лишь предложением не сходить с круга. На закономерный вопрос: "С какого круга?" лучом света из глаз я выжег под его ногами проталину с идеально ровными краями. И теперь мой плинник мог сесть на тёплую, сухую, увидающую траву. В сумках убитых был найден порох для мушкетов, дополнительные заряды для ладонной пушки и собственная ещё одна ладонная пушка. И удивительно, я нашёл также хорошо отполированный каменный шар, не больше двух сложенных вместе кулаков. Артефакт держался на круглом кольце медной подставки с шестью витыми ножками. "Давай по существу. Это что?" спросил я Светломирца, подавая ему ладонную пушку. От чего тот испугался ещё больше. После прошедшего боя в оружии не было зарядов, но на лице человека читалось: "А вдруг он не убивает безоружных?" "Пистоль", ответил пленный. "Хорошо, как его заряжают?" кивнул я. "Под стволом на барабане пипка, её надо потянуть, и барабан отъедет в бок". "Пипка говоришь?" посмотрел я на второй пистоль, который находился у меня в руках. Пипка действительно была, в виде серебристого гладкого стержня с расширением на конце. Потянув стержень, я выронил барабан в ладонь. Потом гильзы вытряхивают, а если её раздуло, то выталкивают шомполом. Он идёт к каждому пистолету с кобурой, продолжал пленник. Гильзы, маленькие медные бочонки, звеня посыпались мне под ноги. Потом снаряжают барабан новыми патронами и застёгивают его обратно, давал развёрнутую инструкцию пурлис. Умный механизм, похвалил я, взглянув на обречённо сияющего пленника. А полика как делается? На оружейном заводе, на станках, проговорил он, откладывая пистолет. Понятно. Значит, я расстреляю боезапас, что добыл у вашего стрелка, и всё? Больше стрелять не смогу? Это был офицер шальца. Пистоли только у офицеров. Ну, теперь он мёртв. Так что ты там говорил про вашу миссию? Сколько ещё таких групп и какая была задача конкретно у вас? Мы зачищаем местность от проделков культиваторов. Как это? Убиваем сферы? Зачем? Некро и демонические сферы не должны порождать таких, как ты. Одного некроманта достаточно, чтобы стереть весь ваш мир в порошок. Благие намерения у вас, я смотрю. Сколько таких групп, как вы? Я не знаю, много. А сферы вы как уничтожать собираетесь? Вы же не культиваторы. Вот этим, плинным отнул головой на серебряные ядро-бомбы. Почему это может убить сферу? перевёл я взгляд на бомбу. Потому что это небесное металл. Что ты мне лепишь? Металл добывают в шахтах, а на небе где шахты? За что купил, за то и продаю, осмеял мой плинный. Обдумывая его слова, я подошёл к нему и забрал у него второй пистоль, тут же принявшись его заряжать. Ладно. А этот полированный камень что такое? Это связь с кем? Хочешь, покажу. Спросил у меня пленник: "Нет, ты сначала расскажи, с кем и зачем, а потом я сам решу, показывать мне или нет. Мы с помощью него заходим в ваш мир. Не перескакивай с темы к с кем связь", надавил я. "Темнит твой пленный что-то", вдруг подал голос Зэр. "Наверное, хочет сигнал подать кому-нибудь", ответил я императору и добавил: "Может сжечь его на всякий случай". «Не надо сжечь! Я всё скажу! Это шар связи у магов в нашем мире такой же! Это они нас перемещают между мирами! Они же и задачи нам ставят!» «Какая последняя задача?» «Уничтожить сферу после гибели Язара Миллиона или ту, что останется после Куропатки или после Райса. Все новые сферы, которые найдём». «Вы по всему перекату собирались в десяти ромблу ждать?» «Не только мы». «А кто ещё?» «В перекат вошло более десяти таких групп. «И у каждой есть сети, пистоли и бомбы?» «У каждой». «А в Лазингар ушла такая группа?» — спросил я, а в голове начало шуметь. «Я... я не знаю», — проговорил пленный. «А шар ты просил взять, чтобы доложить своим магам, что ваша миссия провалилась, и чтобы прислали подкрепление?» Гнев порохом вспыхнул в моей искре, а вместе с ним в столбе яркого света испарился и Пурлис. За мгновение сгорела одежда и волосы. Кожа, мышцы, закипела кровь, расщепились кости. Ну вот зачем? Подселили бы к нему моего солдата. Был бы консультант по Светламирцам, охарил меня Зэр. Они убьют сферу, где Эйвен и Лара. Ты снова летишь спасать? Не только спасать. Там, напомню, была золотая сфера, с суккубами, помню. Меня вот что волнует, Можно ли по их магам ударить через этот шар? Если они через них перемещаются, то можно. А в твоё время Светломирцы как в тёмный мир ходили. Портальные врата у них были. Я их разрушил. Но вот теперь они научились и сферы убивать, и между мирами прыгать. Беда, протянул Зер. Собрав припасы и погрузив их на сытого некроконя, я как можно быстрее отправился в сторону Лазингарда. Лисьень на внутренних стенках гулима выделял заменяющий кислород газ. Я адруманивал себя не ради удовольствия. Токсин в его крови погрузил мага в медитативный наркотический сон, сон, в котором он управлял сороконожкой, неустанно ползущей глубоко-глубоко под землёй. Дышать воздухом на оккупированных территориях было нельзя, даже в толщах грунта. Всё потому, что буря слыла очень непростой волшебницей. Не смотри, что стихийница, она всегда тонко чувствовала опасность и бережно относилась к своей работе. Воздух вокруг Йорцина буквально звенел от идентифицирующей магии. Вдохнувший его однажды человек невольно передавал магичке о себе всё, особенно если он культиватор. Особенно если он ненавидит кого-либо или что-либо. Однако наркотический сон медленно отступал. Почва стала теплее, Повысилась и влажность грунта, и это означало, что цель где-то рядом. По расчётам мага он уже приближался к Инрианскому морю, из которого много южнее текла через весь перекат сквозь холодный Холланд до самого единого океана Лазза. Ищи камни, золото, серебро, приказал мысленно маг, и сороконожка, словно задумавшись, замерла, но вскоре снова принялась копать куда-то вверх и вбок. От полых корней во рту тошнило. Голову мага опутала зелень, по которой тёк особый сок, сок, гасящий фоновый ментальный шум от произносимых заклинаний. Я надеялся, что он уже обошёл внешний купол следящего колдовства и прибудет в самое сердце города. Он надеялся, что временные сложности с гибелью корали аджастиро не помешают чиновникам Йорцена делать то, ради чего всё и затевалось, а именно складировать и впоследствии пересылать драгоценности в светлый мир. Маг знал о месте своего прибытия. Туда уходило всё самое вкусное, и ранее он, как главный коррупционер переката, прилагал все усилия, чтобы мочь урвать оттуда хоть талику ценного. Однако система сквозной магической поддержки, придуманная кем-то в светлом мире, не давала ему шариться в награбленном у себя в стране. Над сокровищницей, складом государства, стояла магическая защита надзирателя соседнего королевства. В части распределения ресурсов светляки не доверяли никому, а сами надзорные маги люто ненавидели друг друга и не могли договориться о взаимных уступках. Склад Йорцрана был под защитой того самого молота. Возможно, потому Серебряный воин так и рвался сюда на своих кораблях, но хитрая буря опередила его. «А где находится сокровищница, которую охранял раньше ты, господин?» — спросил мысленно у мага демон. «В королевстве Круин, в городе Назар, на берегу моря Нашта. А правит той землёй...» Начал также мысленно рассказывать ясно, демон прервал его. «Стой, господин, душнило! Я вовсе не хотел всю историю очередного вашего недокоролевства! Я к тому, что там денег много! А где много денег, там много и власти!» «Хм...» Тогда ты выбрал не того мага. Я, как видишь, сейчас на нуле, и я не про жадность, я про порядок. Изрёк ящер. Голова всё ещё кружилась, а мысли путались. Да всё равно пошто ты. Главное, чтоб кровь и океанами, усмехнулось чёрное облако. К сожалению, по-другому не получится, произнёс я. И тут сыроконожка, наткнувшись на что-то твёрдое, принялась методично сверлить это что-то своими жевалами. Зачем мы тогда в сокровищницу лезем, если утащить не сможем? Крах любого режима это экономическое опустошение. Пускай я и не могу состязаться с бурей, но головной боли Игее и Молоту доставлю. Лёд ты и дрянью ты дышишь, господин. Был бы я живой, тоже бы подошал, оценил без магические токсины. Это от следящего заклинания бури. Слабоумие лучшая маскировка от таких, как мы, сообщил демоном Мак. Ага-га, не заливай, усмехнулось облако. Скажи честно, захотелось употребить всякого, а потом прибило на погрызть корешков. Сквозь боль и тошноту до я, чера, наконец дошло, что над ним издеваются, но он не подал вида, чтобы не доставлять вызванной твари лишнего удовольствия. Камень стены склада сокровищницы пилился упорно и неотвратимо Повезёт, если там никого не будет, тихо подумал Мак, чтобы извитильное живое облачко сочло, что у него всё схвачено. Как и любой троешник, я импровизировал, и это часто давало лучшие плоды, чем зубрёж. Именно это было доказано курапатке. Это же он докажет и Буре.